способного управлять социально-экономическими процессами, сохранять и приумножать плоды цивилизации и так далее. И эту-то альтернативу высокоразвитому капитализму Маркс с Энгельсом и назвали социализмом. Только на этом чрезвычайно высоком этапе культурного, экономического и политического развития и становится возможным и прогрессивным Прямой продукт обмен, разработка планов, ориентированных не на стоимостные характеристики, а на потребности людей. Только к этим условиям и относится модель Маркса. Ситуация же, сложившаяся после октября 1917 года, была совершенно непригодна для реализации этих марксовых моделей. Здесь речь шла о поиске альтернативы невысокоразвитому, близкому к исчерпанию своих возможностей капитализму, об альтернативе российской экономике, многоукладной, с доминированием мелкобуржуазного уклада, с существованием даже полуфеодальных отношений. Разваливалось это... экономика и конечно условий для строительства того социализма о котором писали маркс и энгельс а это думается есть единственное научное понимание социализма не было пытаться в этих условиях применять модель маркса и означало нырять в не наполненный бассейн о каком же совпадении сталинизма с марксизмом может идти речь А с ленинизмом? Может быть, с Ленина начались попытки применения модели Маркса вне немарксовых условиях? Может быть, Ленин был первым, кто выдвинул после октября 1917 года введение социализма в России, а Сталин лишь продолжил эту линию, начатую в октябре 1917 года? Нет и с ленинизмом у сталинизма нет ни совпадений, ни отношения преемственности. Ленин, оценивая послеоктябрьскую ситуацию с определенностью, не допускающей никакой двусмысленности, подчеркивал: для введения Для непосредственного строительства социализма нет условий. Кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 36, страница 66. И центральная, на мой взгляд, формула, выражающая самую глубинную суть – ленинских оценок после октябрьской реальности, выражение «социалистическая советская республика» означает решимость советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков социалистическими. Владимир Ильич Ленин, Полное собрание сочинений, том 36, страница 295. Более того, в материальном, экономическом, производственном смысле мы еще в преддверии социализма не находимся. Владимир Ильич Ленин Полное собрание сочинений, том 36, страница 303. Вот как, даже в преддверии социализма не находимся. Поэтому-то и не выдвигал Ленин задачу реализации в этих условиях модели Маркса. Поэтому-то и разрабатывал он специфическую модель развития, которая была бы альтернативной Не Некрупному капиталистическому хозяйству, а именно социально-экономическим отношениям, которые сложились в ту пору в России, некрупный развитый,